у цветения нет крайних сроков. История будущего это карандашный набросок, а не каменная скрижаль. Не существует фиксированной хронологии для самоопределения. Не бывает возрастных рамок для открытий. Учёные поддерживают идею о том, что теряя некоторые способности, мы приобретаем другие, которые перевешивают утраченные. Следовательно, нам не стоит спрашивать, чего можно достичь, не взирая на нашу природу и жизненный опыт. Лучше спросить, чего мы можем достичь благодаря этому. Если нас не заставлять соответствовать расписанию успеха, то мы можем зацвести. И сделаем это по собственному плану. Мы раскроемся, испытывая глубокое ощущение своего предназначения. Результат нашего жизненного марафона зависит от настойчивости, терпения и способности видеть свою истинную сущность. Одержимость общества ранними талантами и достижениями отвлекает нас от этой простой правды. Поздним цветам нужно понимать, что у нас есть силы. Может быть, это не те силы, какие были у нас в юные годы в 20 с небольшим. Тогда их питала фантазия и вера в почти безграничные возможности, направленные на успех в том понимании, которое формировало общество. Сила поздних цветов — Иная. Она состоит в отказе от общепринятого взгляда на то, что должно случиться в жизни. Вместо этого мы принимаем происходящее в реальности, все взлёты и падения, повороты и завихрения. Она состоит в исследовании и приобретении опыта, в силе быть личностью. Она приходит вместе с пониманием и признанием самого себя. Каждый из нас идёт своим совершенно особенным путём. Оставьте жёсткое расписание, которое установило общество, и это освободит вас и даст жизнь и карьеру, которые развиваются органично и естественно. Когда мы сталкиваемся с проблемами, характерными для поздних цветов, мы никогда не знаем, какой в них заключён положительный смысл. Часто полный провал оборачивается выстраданным открытием, трудное окончание новым стартом, а мрачная ухмылка фатума прекрасным проблеском удачи. Выбирая более длинный путь к успеху, мы приобретаем чёткое представление о себе, о своих желаниях и новых дорогах, которые открыты для нас. Во время нашего путешествия, не такого, как у ранних цветов, мы находим смысл и уверенность в своём умении адаптироваться. Мы пробуем что-то новое, мы обнаруживаем старую истину. Мы боремся с сомнениями, прекращаем отступать и ценим себя достаточно, чтобы идти на риск, доверять, творить и двигаться вперёд. Неважно, что общество одержимо ранними достижениями, и неважно, что оно заставляет нас верить, жизнь нельзя идеально распланировать. Нет единого пути к самореализации. Мы талантливы. Мы поздние цветы. Нас ждёт замечательная судьба.